Через какое-то время воздух, который мне всё-таки приходилось вдыхать, посвежел. Подул прохладный морской ветер и унёс изрядную часть рокфорных ароматов. Я огляделся и обнаружил, что берег остался довольно далеко. Сделав это открытие, я робко покосился на небо и с величайшим облегчением увидел там знакомые маленькие солнышки. Никаких угрожающих карикатурных рож, нормальные небесные светила. Пусть целых 3 вместо одного, такие пустяки меня уже давно не смущали. Кошмарная жёлтая лобысла очевидно осталась сторожить старожить Страмослябское побережье и зловеще улыбаться местным жителям. Пираты по-прежнему сновали мимо, с простодушным любопытством поглядывая на меня, словами маггот, етидрёный хряб и иптюмеме щедрым потоком изливались на мою бедную голову. Я молил небо об одном, чтобы мне не пришлось общаться с ними более плотно. Нервы у меня всегда были не к черту, а уж сейчас и подавно. И я прекрасно понимал, что могу взорваться по самому пустячному поводу. А любой из стромослябов мог сделать меня одной левой. Уж очень они были здоровые дяди. Впрочем, человеком-невидимкой я так и не стал, поэтому рассчитывать на то, что мне удастся уклоняться от общения 10 дней к ряду не приходилось. Оставалось только умолять судьбу обо отсрочке. Отсрочку я действительно получил, но ненадолго. Куляемо хряп помагот. С энтузиазмом предложил мне плюха ейцедубович, когда солнце стояло в зените. Гном, по-прежнему сидевший на его плеча, тут же загундосил. Мне показалось, что он ругается. Некоторое время капитан рассматривал мою ошалевшую рожу. Потом до него дошло, что я ничего не понимаю, и он сделал характерный жест, словно поднес к арту невидимую ложку. «Хряпа, дурбецелло!» — добродушно пояснил он. «Хряпа так хряпа!» — вздохнул я, неохотно поднимаясь на ноги. Есть мне совершенно не хотелось. Но, насколько я мог судить, сейчас я имел дело с весьма примитивными людьми, так что отказ разделить с ними трапезу вполне мог привести к дипломатическому конфликту. «Вот тут вот, их, и э, тедрёный хряб. Куляй ему!» — обрадовался капитан. Трапеза пиратов была сервирована в носовой части судна. Сервировка поражала несказанной простотой. Собственно говоря, там стояло обыкновенное большое корыто, до краёв наполненное кусками мяса и овощей. Каждый участник мероприятия просто брал из корыта первый попавшийся кусок, клал его в рот и тянулся за новым. Поэтому у корыта создалась давка. Тут же крутились лжесвинги, возбуждённые до крайности. К ним относились с пониманием и пропускали к корыту вне очереди. Я окончательно понял, что есть мне не хочется, но капитан настойчиво подтолкнул меня к корыту и терпеливо, словно имел дело с немыслялённым младенцем, повторил: "Хряпа". Я обречённо вздохнул, достал из-за пояса разбойничий нож, и подцепил небольшой кусок неизвестного овоща. К моему удивлению, он оказался чертовски вкусным, как авокадо в хорошем итальянском салате, так что я сам не заметил, как потянулся за добавкой. Пираты вежливо расступились. Очевидно, я пользовался такими же особыми привилегиями, как и лжесвиньи. Ребята уважительно рассматривали мой нож. Их комментарии сводились к многочисленным восклицаниям вроде «смех». И тут и мыме. Ничего принципиально нового я не услышал, пока капитан авторитетно не заявил: "Хорморговый". Кажется, он удивил не только меня, но и своих подчинённых. Потом рядом с корытом появилось ещё одно, поменьше, наполненное мутной жидкостью, запах которой не оставлял никаких сомнений. Граждане-пираты собирались напиться, не дожидаясь вечера.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 Удивительно, но эта дикая идея не вызвала у меня никакого внутреннего протеста. Странно, если учесть, что я очень боюсь высоты до судороги в лодыжках».